Глава 12. Рекомендации по составлению питания для практикующих холическое плавание. Конечно, питание всегда индивидуальное. Каждый человек, занимающийся холическим плаванием, рассматривается с разных сторон. Его окружение, условия жизни, профессия и так далее. На основе этой полной картины строится рекомендация по питанию. Однако есть... Общий принцип для всех практикующих – предпочтение легким растительным белкам. Переход на вегетарианское питание или отказ от мяса – это индивидуальное решение. Но если появляется желание, можно заменить животные белки на растительные источники белка, такие как нут, горох или фасоль. Из этих продуктов можно создавать разнообразные блюда. Если человек жить не может без мяса, пусть это будет мясо от барашка, который утром только бегал на природе, а уже сегодня вечером у тебя на столе. Важно включать в рацион клетчатку – от цельнозерновых хлебцев до свежих овощей и фруктов. Если хочется сладкого, выбирайте натуральные сладости, такие как мед или финики. И при выборе продуктов всегда обращайте внимание на состав на этикетке. Чем короче список ингредиентов, тем лучше для нас. Простота – ключ к правильному питанию. Первый шаг в работе с питанием на физическом уровне – это упрощение. Простота – наше все. Возьмем, к примеру, огурец. Не нужно его резать на дольки, стружки или делать из него сложные узоры. Это просто огурец, который ты можешь взять, откусить и насладиться его вкусом. Точно так же с яблоком. Хочешь поесть – просто возьми и откуси. Многие из моих учеников приходят и говорят – У меня постоянное чувство голода. Что с этим делать? И я предлагаю им следующую методику. Если такое чувство возникает, делаем просто. Всегда имей при себе яблоки. Перед тем, как начать прием пищи, сначала выпей стакан воды, затем откуси яблоко. После этого можешь начать свой основной прием пищи. И тогда съешь столько, сколько действительно хочется. После нескольких недель такого подхода к питанию все приходит в норму. И хотя многие могут назвать это диетой, на самом деле это не так. Это не диета в классическом понимании и не ограничение. Это лишь рекомендация выполнить определенную простую практику перед тем, как приступить к приему пищи. И знаете, многие после этого говорят мне, я больше не чувствую голода. Спустя всего две недели и без каких-либо строгих диет Человек осознает, что не испытывает острой потребности в еде, как раньше. Мы таким образом демонстрируем ему разницу между физическим и эмоциональным голодом. Когда ты осознаешь, что сталкиваешься с эмоциональным голодом, его на удивление легко утолить, если знать способы. Как раз такие методы и инструменты используются в программах холического плавания и на ретрите «Капсула молодости». Хочется еще уточнить насчет концепции «чем проще, тем лучше». Сегодня в разных социальных сетях бум на сложные рецепты. Пример. Вегетарианская шаурма из кабачка. Рецепт предполагает использовать кабачок, кокосовую муку, крахмал и еще целый ряд ингредиентов. Итог. Вегетарианская шаурма, состоящая из 25 компонентов. На самом деле, если в рецепте больше 5 ингредиентов – По большому счету, это уже сложно перевариваемый и сложно усваиваемый для организма продукт. Организму очень сложно переварить огромное количество разных компонентов в одном продукте. Ферменты в нашем организме вырабатываются в ответ на определенные продукты. Не так, чтобы они просто сидели в нас наготове, ожидая своей очереди. Они активируются, чтобы расщеплять пищу. Каждый фермент – реагирует на конкретное вещество, которое поступает в наш организм. И эти ферменты не выпускаются все сразу, как будто они сидят на скамейке запасных, готовые в любой момент вступить в игру. Когда в организм поступает, например, картофель, то активируется конкретный фермент для расщепления крахмала. Если картофель употребляется с мясом, то для расщепления животного белка требуется другой фермент. Считается, что изначально у человека нет этого фермента, который расщепляет животный белок. Он начинает формироваться позже, когда в рацион вводится мясо. Если человек не употребляет мясо в течение года, то такой фермент больше не производится. Наш организм очень умный и хитрый. Вот, к примеру, картошка. Если после нее следует мясо, нужного фермента может не быть. Организм начинает выработку фермента для крахмала из картошки. В итоге мясо может просто оседать в желудке, не перевариваясь, пока со временем не появятся требуемые ферменты и не активируются процессы переваривания мяса. Как сложный процесс утилизации мусора стоит дорого, и не каждая компания готова этим заниматься, ведь не все фирмы одновременно занимаются переработкой и производством, так и нашему организму сложно утилизировать сразу множество продуктов. Так же, как пластик разбросан по всему миру, Непереваренные продукты могут валяться в толстом кишечнике. Это такой же сложный и тяжелый процесс для нашего организма. А все, что наш организм не может переварить, оседает в наших жировых ловушках и межклеточном пространстве. Именно отсюда у нас появляется лишний вес. Для здоровья и красоты физического тела важно осознавать, как и что мы едим. Если мы решаемся на сочетание продуктов, как мясо и картошка, Лучше начать с одного продукта, дать организму время хотя бы один час на его усвоение и только потом вводить следующий. Это не столько про концепцию раздельного питания, сколько про заботу о своем теле и облегчение ему работы по утилизации пищи. Основное правило утилизации пищи в нашем организме – соблюдать правильное сочетание продуктов. Если решили съесть картошку, то лучше начать с нее – и только затем приступить к мясу. Тем временем огурцы, помидоры и зелень – универсальные продукты. Они идеально сочетаются практически со всем, потому что состоят в основном из воды. Это делает их легкими для усвоения. Наш организм просто пропускает их насквозь без тяжелой утилизации. Наш организм – удивительно сложная и изысканная система. Некоторые продукты, например, капуста – запускают определенные химические процессы в теле. Капуста благодаря своим свойствам способна вытаскивать воспалительные процессы, подобно алоэ. Это одна из причин, по которой лист капусты используют для облегчения воспалений на коже. Если вы действительно осознанно относитесь к своему питанию, то даже прежде чем съесть ложку супа, то тысячу раз задумаетесь о том, что именно вы вводите в свой организм и для какой цели. Нужно понимать, хочешь снова быть здоровым, наслаждайся простыми и чистыми продуктами. Не надо крутить сложные лаваши из кабачков. Просто съешь кабачок, получи кабачковую энергию, кайфани от чистого вкуса и иди занимайся своими делами. Ведь в чем суть? Пока мы готовим этот кабачковый лаваш, уходит три часа. Три часа, которые можно было бы провести с близкими, гулять, радоваться жизни или даже просто отдыхать. А в итоге мы тратим это время на то, чтобы потом, ну, сходить в туалет. Таким образом, мы готовим себя к короткому моменту удовлетворения. Затем смотрим на готовый продукт и думаем, вот это да, но потрачено три часа моей жизни. Освободить себя, освободить свое время. Именно к этому стремится легкий человек, так как ему не нужно затрачивать часы на сложную еду. Яблоко – это просто яблоко. И нередко оно может быть вкуснее десерта, например, шарлотки. Некоторые шарлотку еще заливают медом или сгущенкой в поисках более насыщенного вкуса. Но почему бы не насладиться простым яблоком? Мы же не обмакиваем его в сахар или сгущенное молоко. Поэтому рецепты должны быть очень простые. Про шведский стол – это символ изобилия, Демонстрация богатой жизни и благосостояния. Этакий стол-самобранка. Приходишь туда утром, и что мы видим? Сок, кофе, яйца, рыба и так далее. Это все из-за внутренней жажды. Страха, что кому-то чего-то не достанется. В корне этого эмоциональный голод. Даже абьюз является проявлением эмоционального голода. Все сводится к одному и тому же. Только человеку нравится менять декорации. То играться с едой, то с отношениями. А попробуй остановись, посмотри на себя в зеркало и осознай. Я недовольна своим отражением. Я недовольна своей жизнью. Своим страшным жирным мужиком, с которым живу. Я ем сосиски с дошираком. Может, пора что-то менять? Даже мой психотерапевт тоже жирный. Мой регрессолог тоже жирный. Мы все жирные и жизнь вся облипшая, жирная, как чебурек. Представьте, я чебурек. Человек недоумевает, но понимание не приходит, потому что его психотерапевт тоже как чебурек. Ты мой маленький чебуречек, какая у тебя начинка, на каком масле тебя готовили, на оливковом? А может быть, если бы ты был на конопляном масле, ты был бы еще лучше? И вот они оба погружаются в чебуречные истории прошлого, где родители были теми же чебуреками, и они даже обмениваются словами-чебуреками. Выходит человек из кабинета и думает, какая чебуречная сессия у меня была. Все мы чебуреки. Мне просто нужно понимать и принимать свою чебуречность. Конечно, это метафора, но, к сожалению, в ней заключена правда. Здоровые и красивые люди находят простоту во всем. Вы ищете сложные ответы, а я говорю – Все на самом деле проще, чем кажется. По еде выберите простое, например, гречку. Не ждите от меня изысканных рецептов. Холическое плавание – это просто. Забудьте о стандартных движениях в воде. Все это просто. Например, если здоровый и красивый человек решит продать квартиру, какой таролог -то может точно указать ему, в какой день это стоит делать и стоит ли вообще? Или, может быть, стоит обратиться к хроникам Акаши для ответа? И если он решит завтра купить мотоцикл, кто из внешнего мира, кроме него самого, может дать ему на это разрешение или совет, если он послушает свое внутреннее «я»? также и с едой. Если ему захочется поесть, и он гордится своим здоровым телосложением и восьмию кубиками на животе, как диетолог весом в 120 килограмм, может сказать ему, что именно он должен сейчас съесть. Таким образом, каждый человек, с которым мы сталкиваемся, навязывает нам свой жизненный опыт и чаще всего свои переживания с родителями. Это особенно ярко проявляется с психологами. Когда приходишь к психологу, общаясь с ним, становится ясно, что именно он пытается найти у своих пациентов. Если у него были проблемы с отцом, Он ищет эти же проблемы у своих пациентов. Например, у молодой девушки из детдома, которая никогда не видела своего отца. Все эти сложности и путаницы, которые создают человек, отвлекают от простоты жизни. Чем более чист и искренен человек, тем больше он стремится упростить все вокруг, потому что жизнь действительно проста. Она состоит из чистой воды, свежего воздуха, уютного уголка для жизни и здоровых отношений, просто и понятно, точка-точка, запятая, вышла рожица. Твой человек – это идеал для тебя. Ты любуешься им, засматриваешься, как он наливает воду или провожает детей в школу. Все в нем восхищает, потому что он – твоя половина, и он потрясающий. Когда же начинаешь обращать внимание на то, как он пахнет, как передвигает ноги при ходьбе, как шумно перемешивает ложкой сахар в чае или не ту смс-ку написал, это указывает на то, что с тобой что-то не так. Чем чище ты внутри, тем больше этой чистоты ты притягиваешь к себе. То, что внутри тебя, то и вокруг тебя. Если взглянуть на тех, кто постоянно усложняет все вокруг, можно заметить, что их физическое здоровье оставляет желать лучшего. И почти у всех лишний вес. Когда речь идет об одежде, Я чувствую себя уверенно в любом наряде. Можно надеть на меня роскошное платье или простой мешок, все равно я буду выглядеть потрясающе. Неважно, обтягивающий топ или свободная блуза, я чувствую себя великолепно. Будь то одежда за 100 рублей или дизайнерский наряд за миллион, я буду в ней блистать. Но когда приходит время выбора, я всегда останавливаюсь на самом простом варианте. Я тот человек, который ценит простоту. Мне не важна последняя мода. Главное, чтобы было удобно. Не хочу, чтобы трусы впивались в попу. Хочу, чтобы резинки нигде не жали, потому что я уже знаю, что мое тело красиво. Эта уверенность идет изнутри, из моего здоровья и самоощущения. Поэтому мне не нужны сложные сочетания или тренды. Хорошая ткань, свободный крой и все. Пошла. Когда речь идет о выборах в жизни, все решения обычно сводятся к простому – да или нет. Вспоминаю наши недавние замыслы касательно долларов. Рассматривали возможность продать их пару дней назад, когда курс стоял на отметке 94. Посетили несколько банков – первый, второй, третий. Но столкнулись с отсутствием обменника или другими препятствиями. Решили – пусть так, не судьба не стали обращаться за советом к тарологам или психологам. И вот сейчас курс уже 98. Все, Принятое решение простое. Дверь перед тобой закрыта, туда не надо ходить. Головой биться не надо. Но ты когда это можешь понять? Только тогда, когда ты чистый, свободный, кайфовый, когда ты можешь четко видеть, дверь закрыта. Про отношения. Если кто-то тебя обижает, использует или что-то в этом роде, ты предлагаешь. Может, нам стоит посетить психотерапевта? Тогда оба станем лучше и будем жить вместе счастливо. Но стоп. Если он тебя бьет, собери свои вещи и уйди. Даже если ты никогда не работала и не умеешь зарабатывать. В такой ситуации он обижал тебя и, вероятно, будет продолжать это делать. Никакие психотерапевты здесь не помогут. Если он когда-то был неверен, скорее всего, будет продолжать это делать. Нет магии в том, чтобы после одной сессии у психолога или регрессолога все изменилось. Если раньше ему требовалось внимание 13 женщин, а теперь после встречи с психологом только твое, так просто не бывает. Это противоречит законам Вселенной. Даже если это описано в какой-то книге, это нереально. Необходимо осознавать реальность и действовать соответственно. Если кто-то причиняет мне боль, и я продолжаю быть рядом с ним, то, возможно, я болею, я больной чебурек, мне надо что-то делать. Недавно слышала историю про женщину, у которой есть 22-летняя дочь. Мать постоянно волнуется, потому что дочь не звонит ей каждый день, не делится новостями. Эта мать чувствует себя ненужной своему ребенку, ощущает грусть, и депрессию из-за этого. И кажется, она хочет, чтобы дочь почувствовала себя виноватой перед ней. Но при этом у дочери своя жизнь, учеба, отношения и прочие заботы. У девушки все в порядке с матерью, и она ей благодарна. Но сейчас, просыпаясь утром рядом с любимым человеком, она желает дарить ему свои ласковые и теплые слова. Это естественно. Ведь в данный момент этот молодой человек является для нее – приоритетом. Все ее внимание, энергия и любовь сосредоточены на нем, и мама отодвигается для нее на второй план. Как можно прокомментировать такую ситуацию? Девочка молодец. Она психологически здорова, а мама болеет. И мама своими претензиями хочет сказать «Дочь, я болею, и ты должна болеть вместе со мной. Давай болеть вместе». Так зачем заморачиваться и пытаться улучшить отношения, используя карты Таро или какие-либо другие методы. Суть в том, что финик все равно остается фиником, даже если превратить его в финиковый торт. Химическая реакция в теле будет такой же, как и от одного обычного финика. В чем смысл всей этой сложности этого торта? Но зато, когда ты просто съедаешь финик, то освобождаешь три часа своей жизни. И это время можно использовать чтобы поиграть с малышом, обнимать и вдыхать его запах. Сейчас у тебя есть малыш. Чувствуй его аромат. Играй с ним, тереби, подбрасывай, смейся, каждую клеточку перецелуй. С тем, кого любишь, наслаждайся каждым моментом. Или пойди и подыши свежим воздухом, отправься к морю или искупайся в луже, в конце концов. Слышно, сочиненное блюдо сейчас не главное. Все дело... В восприятии. Я утверждаю, что чем проще, тем больше истины. Я знаю, что утрирую, но мне важно, чтобы сложное стало простым. В сложности, на мой взгляд, часто кроется обман. Вспомним Фрейда. У него было всего шесть пациентов, на основе которых создалась наука-психоанализ чуть более ста лет назад. К ученому примкнули Юнг, Берн, Ялом и другие. А у меня опыт общения – с тысячей современных людей, с теми, кто живет в наше время, с актуальными проблемами и живущими в современном ритме. Если вас привлекает далекое прошлое, идите на здоровье. Но если хотите быть в настоящем, выбирайте настоящее. И лучше без излишних раздумий. Наша программа «Капсула молодости» начинается в 6 утра со слов «Отключаем ум. Нет правильного и неправильного». Просто действуем. Если у вас возникнут вопросы, оставьте их на конец ретрита. И интересно, что в конце ретрита вопросов не бывает. Только слова благодарности. Кто-то потерял 4 килограмма, другой 25 килограмм за месяц. У третьего прошла аллергия. Происходят настоящие чудеса. И это без медицинских вмешательств, без анализов и умозаключений, без психотерапевтов. Самое замечательное – у нас люди находят своих близких, обретают настоящую любовь. У нас в чатах нет жалоб и грустных историй. Никто не пишет о том, что снова столкнулся с проблемами в отношениях. Люди встречают тех, кто по душе, кто похож на них самих. Итак, главный посыл этой главы – стать проще, легче. Мы нуждаемся в людях, которые не усложняют все вокруг. Позитив ⁇ это легкость, а негатив ⁇ тяжелый, мрачный. Нам нужна легкость. Если у тебя есть осознание, что независимо от обстоятельств, все хорошо, потому что ты находишься в здоровом теле, то это уже успех. Именно из этого понимания исходит ощущение легкости. Если у тебя есть столько свободного времени, что ты выбираешь заниматься созданием сложных блюд, и это приносит тебе радость то значит тебе некуда потратить свое драгоценнейшее время жизни. Но это не только о сложных блюдах. Это касается и медитаций, постоянных ретритов, нескончаемых молитв, учений и так далее. Если это то, что ты выбираешь, то ок. Но не забывай о том, какое это имеет значение в общем контексте твоей жизни. Если ты чувствуешь себя хорошо, молясь и надеясь на лучшую жизнь в теле собаки, овцы или, возможно, вновь в человеческом обличии следующей инкарнации и решаешь так провести свою жизнь, то почему бы и нет? Желания души всегда учитываются, и я уважаю их. Я не буду говорить, что это неправильно. Для меня вещи просты. Финик – это всего лишь финик. Банан – банан. И последний момент, который стоит обсудить более подробно. Нужно ли себя ограничивать в употреблении соли? Что касается промышленной соли, которая производится в больших масштабах, то многие люди действительно предпочитают избегать ее, потому что она невкусная. А вот гималайская розовая соль с другой стороны зачастую признается более природным и полезным вариантом. Она не только дополняет и усиливает вкус блюд, но и содержит ряд минералов, которые могут быть полезны для организма. Так что, несмотря на тип соли, который вы выберете, ключевое здесь – употреблять ее умеренно. И насчет полезности. Многие из нас ассоциируют соль с такими продуктами, как соленые огурцы, помидоры или рыба. Это, скажем так, трансформация обыденного продукта. Но представьте себе, что вы просто берете свежий помидор и посыпаете его гималайской солью. Во-первых, это действительно вкусно. И во-вторых, вряд ли это может быть вредным. Тут просто нет составляющих, которые могли бы причинить вред. Лимфатическая жидкость, подобно плазме крови, содержит соли. Если бы вы могли попробовать на язык эту жидкость или кровь, то почувствовали бы легкий солоноватый привкус. Соль – это важная составляющая нашего организма. Мне приятно использовать розовую гималайскую соль в своей жизни. Но я абсолютно не принимаю различные консервированные продукты. Подумайте только, сколько сахара и соли добавляют в банку соленых огурцов Или томатов. И чаще всего используется не натуральная гималайская соль, а соль промышленного производства, у которой совершенно иная структура. Огурец, посыпанный гималайской солью и тот же огурец, посыпанный обычной солью, будут иметь разные вкусовые ноты. Многие просто не осведомлены об этом различии. Многие не знают о том, что такое гималайская розовая соль и почему она стоит намного дороже. Да, Ее можно найти даже в сетевых магазинах, но цена на нее выше. Как правило, продукция массового производства не может похвастаться высоким качеством. Это верно и для пищевой соды. Сравните промышленную соду с органической американской. Если добавить каждую из них в стакан воды и попробовать, разница станет явной. Точно так же и со солью. Ведь настоящая качественная соль – это благо для нас.